Эпилог. Десять лет спустя. Я бежала, сломя голову по коридорам замка, но понимала, что все равно не успею. Сердце стучало на батом, дыхания катастрофически не хватало. Но как же так? Почему никто не предупредил? Как мы вообще это допустили? Почему не ушли, пока была возможность? «Елена!» Голос звучал непозволительно близко, открывая у меня второе дыхание и добавляя ускорение. «Елена!» Я вбежала в одну из башен замка, судорожно осматриваясь в поисках убежища. Ничего подходящего не было, разве что немного покосившийся от времени шкаф непонятно, зачем здесь оставленный. «Елена!» Вздрогнув, Я бросилась к шкафу, потянув за едва слышно скрипнувшую дверцу. Но предательский звук оказался не единственной моей проблемой. Вакантное место в шкафу было занято Кирой. «Занято!» — выпучила на меня глаза восьмилетняя копия моего мужа. «Уступи!» — безмолвно умоляла я дочь, ставшую сюрпризом для всех, включая кладенца. «Как там говорила меч?» «У бессмертных рождаются только мальчики?» «Ну-ну». «Не уступлю», — продолжала сверлить меня серыми глазами малышка. «Пожалей мамочку», — транслировала я ей, но дочь лишь мотала головой, тянув руки к дверцам в попытке закрыться. «Елена, вот ты где!» Все. назад дороги не было». «Марья!» Натянув на лицо улыбку, я повернулась к свекрови. Какой неожиданный и приятный сюрприз! Что вы здесь делаете? За тобой по замку бегаю, моя дорогая, прощебетала женщина, сжимая меня в объятиях и демонстративно обращаясь в сторону шкафа. Моя внучка оказалась шустрее тебя, моя девочка. Кирьяна, не хочешь обнять бабушку? Кира приоткрыла дверь высунув наружу правдоподобно удивленную мордашку бабушка мы с мамой в прятки играем Да я так и поняла усмехнулась женщина ловко вытаскивая мою непоседу и звонко целуя ее в щечки какая же ты красавица а как выросла На самом деле родители коши мне нравились и даже очень, «Никогда не забуду нашу первую встречу», и как однажды утром в спальню к нам ворвалась Марья, которую не смог удержать супруг, хоть и старался, и начала отчитывать своего сына, что мало того, что не удосужился сообщить о своем сердце, так и на свадьбу родителей не позвал. А если учитывать, что претензии в сторону сына она чередовала с комплиментами в мой адрес, то состояние мое больше шоковое напоминало». Марья и ее супруг были замечательными людьми, просто иногда их было слишком много. Особенно это касалось моей дорогой свекрови и ее нескончаемых советов. Не спорю, желала она нам только добра, но перегибала очень часто и прекрасно об этом знала. Впрочем данное знание никак не уменьшало ее энтузиазм. Елена. Взяв Киру за руку и уверенно направившись в сторону выхода, Марья снисходительно скользнула по мне взглядом. «Кащей еще не вернулся?» «Папа сегодня должен вернуться», — ответила за меня Кирьяна, переключая внимание на себя. «Что-то долго он?» Свекровь чуть приподняла бровь, словно спрашивая, все ли нормально. Я в ответ лишь улыбнулась. Мне и самой не нравились его отлучки на границе черного леса. Особенно много проблем доставляла та часть, что граничила с взошедшим на трон Иваном, бывшим царевичем. Он что тогда, что сейчас, как был дураком, так им и мы остался. После нашего скошего соединения я в какой-то момент вспомнила про Ягу и Василису. Все же, Святогора хоть и нет, но они ведь есть, а значит... Кто знает, вдруг что-то могли против нас задумать. Кощей меня тогда успокоил, что и бабку, и внучку он контролирует и рассказал, что скрылись они у Ивана. До сих пор так там и скрываются. Василиса с короной на голове капризничает, Ега из дворца вообще нос боится высунуть. Иван-царь. Все прихоти жены исполняет, аллюзии его за эти годы распоясались и на наши скоши земли посягают. Так и хотелось мне у них спросить: они бессмертные, что ли? Вот только кто меня на разборке пустит? Правильно, никто. Хотя в отличие от Гвидона коша меня в перемещениях не ограничивал, просто попросил не приближаться к той границе. Именно попросил, переживая за меня а не приказал волнуясь за статус и приличие. Впрочем, братец давно уже никому не приказывает. Стоило ему всего один раз встретиться с царевной лебедь, как Гвидон просто потерялся, осыпая ее ухаживаниями с самыми серьезными намерениями. Первое время лебедь его не воспринимала всерьез, целиком погрузившись в свои переживания по смене цвета оперения и направленности чар. Кощею пришлось долго с ней возиться, обучая Азамы новым способностям. А вот когда она более-менее успокоилась, тогда уже и решила присмотреться к Гвидону. Мне кажется, братец сам не понял, как оказался под каблучком у лебеди. И вот честное слово, там ему было самое место. Елена, ты меня слушаешь? Возмутилась Свекровь, привлекая мое внимание. «Прости, Марья, я немного задумалась», — призналась я, наблюдая, как Кирьяна отпустила руку своей бабушки и побежала визжа дедушка в сторону бессмертного старшего. В отличие от своей жены, отец Коша был образцом сдержанности и молчаливости, компенсируя этим активность своей супруги. «У Кощея точно все хорошо», — тихо обратилась ко мне Марья. С чего ты взяла, что он сегодня вернется? Клава ночью приходила. Наблюдая за тем, как отец коша подхватывает на руки хохочущую Киру, я не смогла не умилиться. «Кладенец?» — воскликнула Марьяна, налетая на меня с объятиями. «Ох, Елена, как же я рада! Как я рада! Неужели?» «О, Кощей, ты слышал? Елена снова видит кладенец!» «О, какие новости! А ты говорил, что ехать не стоит. Да я как чувствовала!» «Вот же ж. тихо выругалась я, осознавая, как легко проговорилась. «Ведь не хотела же никому пока сообщать. Пока это был наш с Кошей секрет. Ну и с Клавой. Куда же без нее? «Поздравляю, дочка!» — улыбнулся мне бессмертный старший, прижимая к себе Кирьяну. «В этот раз тоже удивлять будете? Или все же наследника миру подарите?» Я лишь рассмеялась в ответ. «Да, их шок от моей девочки словами передать невозможно. А уж когда выяснилось, что тьмой она обладает, да и Клаву с рождения видит». Время до вечера пролетело незаметно пока я, как хозяйка, помогала родителям коша устроиться, пока отбивалась от вопросов и советов Марьи, пока распоряжалась по поводу ужина. «И все же дом не место для таких питомцев!» высказывала мне Марья свое недовольство, после ужина наблюдая, как Кира играет с подросшим помпошей. Сейчас он уже почти не уступал размерами своей маме, но и это был не предел. Коша сказал, что самцы заметно больше самок, так что... «Он не питомец, он друг», — привычно отмахнулась я, почувствовав рядом присутствие кладенца. «Я отойду на минутку». «Конечно, конечно», — с пониманием посмотрела на меня Марья, чуть тише добавив, — «выпей что-нибудь кисленькое, очень хорошо помогает от приступов дурноты». Как раз подумала о чае с лимоном. Улыбнулась я ей, покидая гостиную и направляясь в спальню. Чувства меня не обманули. Клава была здесь, правда, она моментально исчезла, стоило мне зайти. «Не поняла», — нахмурилась я, но тут же чуть не завизжала от радости, заметив в комнате Кошу. «Соскучилась», — прошептал любимый, сжимая меня в объятиях. «Вернее, соскучились». «Очень!» — так же тихо ответила я, наслаждаясь мягкостью его губ. Не так уж и долго Кощея не было, но я все равно сильно тосковала. Сказывалось то, что я его сердце. Теперь я в полной мере осознавала, что это не просто слова, а гораздо больше. Мы чувствовали друг друга, часто понимая без слов. Да и какие слова могут заменить светящуюся во взгляде любовь? То, что между нами... «Гораздо сильнее». «Твои родители приехали», — чуть отстранившись, произнесла я, шутливо стукнув кошу по плечу. «Но ты знал об этом, верно?» «А почему я, по-твоему, тайно пробрался в спальню?» — улыбнулся он, коротко меня целуя. «Не злишься?» «Нет», — честно ответила ему, «но мог бы и предупредить». «Прости». Прижав меня к себе, Кощей заговорщически прошептал мне в ухо. Я был немного занят, не успел. Закрой глаза. Зачем? Я не успела договорить, чувствуя черное пламя и едва заметное ощущение полета. Открывай. Ненадолго отпустив меня, Кощей обнял меня со спины, нежно поглаживая еще совсем плоский животик. Нравится. Да выдохнула я осматривая двухэтажный домик на берегу озера на том самом месте где водяница объявила нас супругами перед обитателями черного леса Что это значит домик был небольшим но выглядел очень уютным ничего мне не ответив кощей взял меня за руку и провел внутрь На первом этаже находились гостиная и кухня со столовой Ты как-то сказала, что в замке иногда чувствуешь себя не очень уютно. Немного нервничая отслеживая мою реакцию, пояснил Кощей. Там то привратники, то прислужницы, то нечисть, то твоя мама. Не сдержала я улыбку. И она рассмеялся, любимый. Мне показалось хорошей идеей сделать нам небольшое убежище. — подсказала я, проводя пальцами по отделанной деревом стене. «А что наверху?» «Там наша спальня», — подхватила меня на руки Коша, начал подниматься по лестнице. «И комната для Кирьяны и малыша. Тебе нравится?» «Очень», — искренне улыбнулась я. Я действительно как-то сказала, что иногда мечтаю сбежать из замка в лес и не выходить обратно. Какое-то время. Не думала, что он это запомнит, и тем более я даже предположить не могла, что он воплотит мои слова в жизнь. «Если хочешь, потом можем здесь изменить что-нибудь». Опустив меня на ноги, Кощей обвел рукой скромную обстановку нашей спальни. «Всё идеально». Осмотрев кровать, накрытую теплым покрывалом, пару кресел и небольшой столик, я обняла Кощея, с любовью прошептав, о большем я и мечтать не могла. И говорила я совсем не про этот чудесный дом. «Я тоже родная», — ответил мне Коша, нежно заправив мне за ухо выбившуюся прядь волос. «Я тоже».